На самом деле я просто нервничала и не была готова загружать голову еще хоть чем-то, кроме тех проблем, которые у меня имелись на данный момент. Хотелось поскорее узнать, что скажет осведомитель и удалось ли ему разведать хоть какую-то полезную информацию. Для этого пришлось отправиться в портовый район. Мы договорились встретиться с хитрым Аликом на территории неподвластной Грейсона. На пирсе между доками, отходящими в плавание кораблями и рыбными рядами. Духан здесь стоял еще тот. Везде сновали странные люди, подходить к которым близко не хотелось. Я на платформе зависла над кромкой воды, чуть в стороне за огромным причалом большегрузов и приготовилась ждать. Алик не был пунктуальным, но зато он умел доставать информацию и поэтому стоил дорогое, и мог позволить себе слабости и капризы. Выходить из платформы я не рискнула, здесь у меня была защита и возможность быстро убраться в случае опасности. Днем в этом районе можно было находиться, не рискуя нарваться на неприятности. Люди ведь как-то тут жили, росли и учились, но я предпочитала не рисковать. С наступлением темноты портовый район превращался в локальный кейптонский ад. Золотые мальчики и девочки до некоторого времени даже устраивали тотализатор и запускали сюда на ночь самых смелых, безрассудных или банально глупых. Вернувшихся с наименьшим количеством увечий и большим количеством трофеев ожидал огромный выигрыш. Развлечения подобного рода прекратились несколько лет назад, когда сюда отправились за острыми впечатлениями несколько подростков. Не вернулся никто. Панику подняли оставшиеся в благополучной части города друзья. Вроде бы среди них были и Бриллскелзом, и вся их компашка. Они оказались слишком умны, чтобы подвергать себе опасности. Неприятную историю, как полагается, власти замяли, но стали следить строже и даже в некоторых местах выставили охрану. Сейчас был день, но мне уже тут не нравилось. К счастью, Алик явился достаточно быстро. Невысокий, худощавый, с неприметной внешностью, которую я так и не смогла запомнить, хотя знала парня достаточно давно. Он просунулся в приоткрытое окно платформы и вложил мне в руку маленький пакетик с серым порошком. Дурман. Сегодня в 11 за старым кладбищем. У подножия хребта Даркан, уточнила я. Да, там стоит старая церковь. Можешь спрятаться наверху. Только сиди и даже не дыши. Насколько я знаю, человек будет передавать большую партию. Хочешь узнать кто, приходи. «А ты видел его?» «Нет, не видел. Дурман купил через посредника». Парень замялся и отступил. В его прозрачных голубых глазах проступила зелень, а светлые волосы порыжили. Алик менялся, казалось, не прикладывая к процессу никаких усилий. «Посредник — мелкая сушка. Я его знаю, ты нет. Поэтому не буду сдавать». Поверь, он не мог тусоваться на вечеринке у богатеньких, а сам распространитель мог. Мне так сказали, но он очень осторожен. Почувствует, что ты там, не поздоровится. «Менталист?» – насторожилась я. «Нет», – Алик задумался. «Не уверен. Скорее, боевик или артефактор. Хотя, кто вас знает, по мне все вы на одно лицо». «Услышала тебя». Отозвалась я, попрощалась и отправилась домой. Стоило приготовиться к вечерней прогулке и отдохнуть. Вообще мы договорились встретиться с Келзом, но я предполагала, что сегодня ему будет не до игры в частных детективов. Я тихо надеялась, что парень после дневной потасовки не придет и получится спокойно закончить начатое. Но Кэлз не был бы келзом, если бы не явился, когда я запирала дверь. «И куда это ты собралась?» Сходу поинтересовался он и оперся рукой о косяк, отрезав мне путь к отступлению. Я развернулась и замерла. За спиной был металл, а впереди хмурый парень с рассеченной бровью и свезенной скулой. Пепельная челка Келл западала на один глаз, губы изогнулись в презрительной усмешке, а хвойный запах его парфюма был слишком дорогим и качественным, такой быстро не забудешь. Ссадины и кровоподтеки не вписывались в пижонский образ. «Хорош», — прокомментировала я, не собираясь отвечать на вопрос. «Мы договаривались. Я часть своего договора выполнил. Твоя очередь». Кэлс достал из кармана маленькую стеклянную баночку, в которой жужжал серебристый жучок. «Не сегодня». Я покачала головой и попыталась уйти, но парень слабо толкнул в грудь и прижал к двери, подойдя вплотную. От него исходила волна силы и немного пахла алкоголем. Мне показалось, он до сих пор на взводе и от драки не отошел. Стало не по себе. Нет, я его не боялась, но рука сама скользнула к кнуту на поясе. Этот жест не укрылся от Келза, и красивые губы скривились в усмешке. «Ты не любишь держать данное слово, да, яд?» «И после этого умирают люди?» Слова задели заживое, и я, зашипево, оттолкнула его руку. «Я всегда держу свое слово, и это...» — я указала на жучка. «Вполне может подождать до завтра. Не изменится ровным счетом ничего». «А твое свидание нет?» — презрительно бросил он. «Мое свидание нет». Я не стала отрицать и, оттолкнув парня, направилась к припаркованной с заворотами платформе. Времени выяснять отношения у меня банально не было. «Придешь завтра». «Я тебе мальчик на побегушках, что ли?» Возмутился Кэлс. «Нет, просто я тебе нужна». По дороге к месту назначения со мной случилось нечто странное. Я доверяла своему внутреннему чутью. И в этот раз оно буквально вопило об опасности. Мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит. Я даже свернула с привычного пути и постаралась затеряться среди узких кейптонских улочек. Ближе к выезду из города неприятное предчувствие отпустило, и я немного расслабилась. Старое кладбище находилось на южной стороне города у подножия хребта Даркана, место мистического и любимого туристами. Узкая дорога серпантин закончилась, и началась каменистая козья тропа, по которой на платформе не проедешь. Я и не собиралась. Бросила транспорт на парковке рядом с дешевым, вечно переполненным мотелем и дальше отправилась пешком. Благо было недалеко, особенно если срезать петляющий между корявых сосен тропкой. Я специально приехала намного раньше назначенного срока и подходила не с парадной стороны, а с тыла. Кладбищу от города вела еще одна широкая и хорошая дорога, но я не хотела привлекать внимания, вот и пробиралась в кромешной тьме, подсвечивая себе тусклым огоньком пульсаром. Вышла за церковью и сразу же потушила свет. Постояла немного, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте, и между старых надгробий направилась к полуразрушенному зданию без дверей и с ощербатыми темными проемами окон. Тут уже лет сорок не вели службу и никого не хоронили, поэтому было поездно. В таких местах запросто можно было встретить призрака или баньши. Покосившиеся кресты над небольшими каменными саркофагами, установленными под открытым небом. Старые, когда-то очень красивые коплычки и несколько более богатых семейных склепов. Именно из-за последних дорогу содержали в порядке. Тут были похоронены предки нескольких старинных и уважаемых семей Кейптона. Поговаривали, даже церковь собираются восстановить, но пока все оставалось по-старому. Серые камни, облупленные фрески и полуразвалившиеся лестницы. Я поднялась на звонницу, где уже давным-давно отсутствовал колокол. Днем отсюда, как на ладони, просматривалось все кладбище – Но сейчас нельзя было разглядеть ничего, кроме завораживающего звездного неба перед глазами и кромешной темноты внизу. Зато тишина давила на уши, и в ней отчетливо слышался каждый звук. Я знала, когда появятся люди, я их услышу, а чтобы подсмотреть, у меня есть одна очень полезная и дорогостоящая штука. Капли я купила в одной подпольной лавочке за баснословную сумму и по протекции человека, которого выручила из беды. Иначе бы мне их не продали, ну и берегла, используя лишь в крайних случаях, таких как сегодня. Эффект капель длился недолго, около часа, поэтому я не спешила ими воспользоваться. Огромная, похожая на початую головку сыра луна давала достаточно света. И хотя кладбище внизу утопало в вязкой, непроглядной тьме, здесь, на старой звоннице, было достаточно светло. Получилось сориентироваться и немного разглядеть окружающую обстановку, а также выбрать самое удобное место для того, чтобы наблюдать за встречей наркоторговцев. Я сняла заплечный рюкзак, который на всякий случай всегда лежал у меня в платформе, и достала оттуда компактное теплое одеяло, сидеть на камнях не хотелось растелила его у стены возле узкого высокого арочного окна и расположилась там. Растенок скрывал меня от любопытных глаз, но зато кладбище отсюда было как на ладони. Если Алик не ошибся и не соврал, скоро я все узнаю. Впрочем, я доверяла парню, иначе не стала бы покупать у него информацию. Точнее, я не доверяла никому, но знала, как Алик дорожит своей репутацией. В его профессии любая ошибка может стоить жизни и не только заказчику. Если бы Алик подводил или сливал недостоверную информацию, то в лучшем случае он лишился бы клиентов, в худшем – жизни. Первым делом я разложила на одеяле свой арсенал. Небольшой пузыречек с каплями, бинокль, линзы которого были смазаны тем же зельем, что и при изготовлении капель и кинжал. Я редко пользовалась обычным оружием, но в минуты опасности предпочитала, чтобы оно было при мне. Я услышала едва заметный звук слишком поздно. Как ни странно, даже оглушающая тишина не помогла. Кто-то уже поднимался по лестнице. Маленький камушек, вылетевший из-под ботинка, заставил меня насторожиться и метнуться к стене. Нож я взяла в одну руку, а в другую — осколок камня». Все же лучше сначала попытаться оглушить. Это тише, быстрее и безопаснее. Сердце стучало, как бешеное, ладони стали влажными. Неужели олег меня сдал? Пронеслось в голове. Если это так, то значит он знал, живой я отсюда не выйду. В ином случае не решился бы подставлять. Я же найду и отомщу. А в этом случае следовало приготовиться к серьезной драке. Со мной разговаривать, скорее всего, не станут. Надо напасть первой, и только в этом случае появится возможность сбежать. Я осторожно пробиралась к выходу, стараясь раствориться в темноте ниш, пытаясь ступать бесшумно и быть максимально собранной, чтобы в тот момент, когда в проеме покажется фигура незнакомца, пожаловавшего в гости, кинуться вперед и обрушить на голову противника подобранный камень. Бросилась вперед, замахнулась, но, видимо, сделала все это недостаточно быстро, словно на скалу наткнулась. Руку тут же перехватили и заломили за спину. Камень выпал из ослабевших пальцев. Я, не рискуя ударить ножом из такой позы, прицелилась каблуком в ногу нападающего и услышала над духом потрясенное. «Чего творишь-то, яд? С ума сошла, что ли?» «Кэлс!» — прошипела я и выругалась, потирая ноющую руку. «Какого демона ты потащился за мной? Я же пришибить тебя могла!» «Кишкатанка!» — парировал парень, все еще удерживая меня за плечи. «Зачем ты за мной следил?» «Интересно было». Кэлс пожал плечами. Виноватым он себя точно не чувствовал. «Ты же считал, что у меня свидание». «Да?» — не стал отрицать парень. «Он меня уже отпустил и чуть отступил в сторону». «А потом ты кинула машину у дешевого мотеля и потопала в горы. Прости, не смог устоять. Что ты тут делаешь?» «А из-за чего ты сегодня подрался со зверем?» — ответила я вопросом на вопрос, намереваясь показать, что не настроена откровенничать. «По моему плану Кэлс должен был заткнуться и отступить», но он, как ни в чем не бывало, заметил. «Если я тебе скажу, ты мне расскажешь, что мы тут забыли?» «Мы?» Я поперхнулась от возмущения. «Ты просто обнаглел!» Удобно устроилась Он подошел к стене и нахально развалился на моем одеяле. «Ждешь кого-то?» Кэлс перегнулся через разрушенный оконный проем и выглянул на улицу. У него на руке мелькнул огонек, которым парень пытался разогнать темноту. «Тише ты!» — взвыла я и оттащила за плечо, едва не рухнув сверху. «Совсем сбрендил. Сиди тихо, раз приперся. Объясни, зачем?» «Затем», — буркнула я, — «просто сиди тихо. У нас еще около получаса времени, но не издавай громких звуков. Умоляю!» «Не расскажешь?» Келс вальяжно развалился, и мне пришлось отпихнуть его ногой, чтобы хватило места. Парень недовольно забурчал, но подвинулся. Я уже поняла, что молчать не имеет смысла, но вспомнила про наш разговор и заявила. «Сначала ты. Что сегодня произошло?» «Да так», — Кэлс помрачнел, поморщился и произнес. «В сущности, ничего». «Но тебя выбесило это ничего». «Да, яд. Иногда нас выводят из себя совершенно несерьезные вещи». Зверь намекнул, что наши отношения с брил не были такими уж безоблачными. Якобы я не устраивал ее, ну, сама понимаешь, в каком смысле. Парень опустил глаза. И она искала острых развлечений на стороне. На их стороне. Уж не со зверем ли? Хмыкнула я. Предположение было абсурдным, но Кэлс молчал. Только губы сжались в тонкую полоску, а на скулах выступили желваки. «Так!» — я выдохнула. «Это могло быть правдой?» «А кто сейчас прольет свет?» — горько усмехнулся он. «Поэтому я взбесился. Ее нет, и она просто не может все опровергнуть. Теперь твоя очередь. Он резко сменил тему. Я кивнула. Во-первых, обещала, а во-вторых, почему-то не захотелось пытать колза дальше». Мне сказали, что сегодня здесь нашему распространителю должны передать крупную партию серого дурмана. Хочу поставить все точки над «и». Мне нужно понять, кто это. И если вдруг навстречу никто не явится, то я уверен, что это ты. Подозревала меня? Прищурился парень и улыбнулся. «Зря. Я ни при чем. Вот увидишь». «Это все очень интересно и забавно. Не зря пришел». «Ты знаешь торговца?» Догадалась я и поняла, что готова прибить парня на месте. «Нет!» – Кэлс это понял и отшатнулся, отгородившись от меня руками. «Но некие предположения у меня имеются». «Ты был в курсе, что я его ищу?» – возмущение нарастало. «Почему ничего не сказал?» «Ну, во-первых, ты не спрашивала. С этим можно было поспорить, но я не стала, так как Кэлс озвучил следующий довод. А во-вторых, я же говорил, не люблю борьбу с ветряными мельницами». «Уйдет этот, придет другой. Пока и спрос, будет и предложение. К тому же это просто догадки, основанные на личном отношении. Вдруг я ошибаюсь?» «Что в дурмане хорошего?» Не удержалась от вопроса я. Ничего не поняла. «Не знаю. Совершенно честно отозвался Кэлс. Но говорят, он дарует свободу». «Тебя им опоили. Ты просто стала невменяемой, потом уснула». Если же принимать, четко понимая, какого результата хочешь достичь, он воплощает мечты и самые смелые фантазии. Уводит в мир грез. Но сначала нужно настроиться, так сказать, на нужную волну. И ты не пробовал ни разу. Скептически хмыкнула я, верилась трудом. Два раза почти решился, когда брил не стало. Парень отвернулся, снова пряча в глазах боль. Хотел на время вернуть ее, я, понимающе кивнула. Но потом понял, что иллюзии не сделаю себя лучше. Если хотя бы на миг попаду в мир, где не просто брил жива, где она такая, как того хочу я, идеальная, то уже никогда не смогу вернуться. А ведь это неправильно. Я не стала отвечать на последний вопрос, уточнила другое, что интересовало больше. А она не была идеальной? Все мы не идеальны. Уклончиво заметил Кэлз. Время тянулось медленно. Извелась даже я, не говоря уж о кэлзи который тоскливо вздыхал у меня над ухом. Я закапала себе капли и непрестанно вглядывалась в петляющую между скал дорогу, которую сейчас было видно довольно отчетливо. Парень пытался выпросить капли для себя, но я не дала. Слишком ценный товар. Как ни странно, это объяснение кэлза удовлетворило, и он отстал, но забормотал под нос какое-то заклинание. Боевиков учили многому, и не удивлюсь, если в его арсенале есть что-то позволяющее видеть в темноте. «И зачем, — выпрашивал мое снадобье, — хмыкнула я. — Потому что с ним можно видеть, а так я просто чувствую. Но могу разглядеть цветовые пятна, каждый человек имеет свою ауру, вот ее я и вижу». «Сейчас на горизонте появились несколько светящихся точек», — тихо прокомментировал он. «Если не ошибаюсь, люди приближаются на двух платформах. Спрячься за камень. Даже если они вдруг пользуются тем же заклинанием, что и я, толстые каменные стены не позволят им тебя почувствовать». Я, не задавая лишних вопросов, скользнула вниз и прижалась спиной к каменной кладке. Сердце бухало где-то в ушах, а я чувствовала одновременно предвкушение и страх. Выглядывать так, чтобы самой не высунуться из-под защиты стены, было неудобно, но я все же извернулась, вытянула шею и заметила, как у низких кованых ворот последовательно припарковались две платформы. Я не ошиблась, кинув свой транспорт в стороне. Кэл следовал за мной, значит, он тоже пришел сюда по горной тропе, а не напрямую. Теперь главное молчать и не выдать ничем свое присутствие. Из первой платформы появились несколько мужчин в длинных плащах. Отсюда я плохо могла разглядеть их лица, но на первый взгляд фигуры и осанка мне не были знакомы. Мужчины достали из багажника несколько коробок. Келс не сдержался и прошептал мне на ухо. «Ничего себе, сколько наркоты!» Я раздраженно отмахнулась. Дверь второй платформы открылась, и я задержала дыхание, потому как того, кто вылез следом, хорошо знала. Сердце сжалось и захотелось выругаться, но я быстро взяла себя в руки. В конце концов я это подозревала. Как только вывела его лицо на портрете, как только проанализировала ситуацию. Как только сложила воедино маленькие кусочки мозаики, но, как и любая слегка влюбленная дурочка, предпочитала до последнего не замечать очевидного, и даже сегодня здесь надеялась увидеть кого-то другого. «Каков мерзавец!» с каким-то особенным удовольствием пробормотал над ухом Кэлс, и я, не удержавшись, сильно двинула ему локтем в живот. Он выдохнул, обиженно зашипел. «Я-то тут при чем?» «Ты знал», — отрезала я, наблюдая за тем, как Трион деловито пересчитывает и отдаёт деньги. «Подозревал», — поправил меня Кэлс. «И если бы сказал тебе, ты не поверила бы». «Я с ним спала!» Сама удивилась, насколько обвиняюще прозвучали слова. «В этом-то Кэлс точно не был виноват». Тю -у -у, парень отмахнулся. «С кем только я не спал. Это не повод расстраиваться. Ты лучше подумай, что будешь с ним делать». Я уже придумала. Не переживай. А сейчас давай пробираться к выходу. Но уйти нам не дали. Едва я отстранилась от окна, раздался оглушающий, рвущий барабанные перепонки в виск. Я никогда не слышала, чтобы кричали так громко, пронзительно и долго. Уши заложило, хрип застыл в горле, и я сползла на пол, пытаясь скрыться под одеялом. Рядом рухнул кэлс Он морщился и пытался что-то сказать. Не смог перекричать вопль и лишь махнул рукой в сторону противоположной стены. Я, зажимая уши руками, повернулась и с ужасом увидела полупрозрачную худощавую женщину в длинном в полбелом платье. Она медленно выходила из стены, смотрела вперед невидящими глазами и кричала. Чёрные волосы развивались за спиной, словно змеи, а по бледным щекам текли слёзы. Она проплыла мимо нас, не обратив ни малейшего внимания и, устроившись на окне, затихла, но лишь для того, чтобы спустя миг огласить округу очередным криком, предвещающим несчастье. «Что ты творишь, гадина?» прошипел сквозь зубы Кэлс и дёрнулся вперёд к замершей на окне баньши. «Ты же нас спалишь!» Я ухватила парня за рукав и дернула вниз. Банше обняла колени руками и начала медленно таять. Она сделала свое дело и снова исчезала, а нам оставалось гадать, что именно предвещал ее крик и, самое главное, кому. «Бежим!» — скомандовала я Келзу, пытаясь запихать одеяло в рюкзак, но парень обреченно заметил. «Поздно». Я немного высунулась из укрытия и посмотрела вниз. В нашу сторону бежали наркоторговцы. Баньше все же накликала беду. Хоть и говорят, будто они только предвещают несчастья, это, похоже, умело призывать. Мы уже не успевали сбежать. Из церкви имелся только один выход. И спрятаться было негде. Похоже, сегодня придется вступить в бой. А я так надеялась уйти тихо. Не хотела сейчас встречаться с Трионом. Планировала приготовить для него особенный сюрприз. Пока я растерянно соображала, что делать, Кэлс, похоже, принял какое-то решение. Парень кинулся на меня внезапно, я тихо уикнула и рухнула на взничное одеяло. Кэлс придавил меня сверху, выбил воздух из легких, заставив сжать зубы, чтобы не застонать. Он был тяжелым и жестким. «Нельзя же так падать на хрупкую девушку!» Он прижал палец к моим губам и шепнул пару слов. Сверху нас будто придавило брезентом. — Что творишь? — прошипела я, услышав топот ботинок по каменной лестнице. — Лежи тихо. Теплое дыхание коснуло щеки. Кэлс был слишком близко. Губы к губам, длинные колючие ресницы и ухмылка. — Это полок невидимости. Если нас не будут искать слишком тщательно, останемся незамеченными. Прости, но это лучшее из того, что я смог придумать за столь короткое время. Вообще-то он рассчитан на одного, поэтому и поза. Он закусил губу, а в глазах мелькнули смешинки. Такая специфичная. Стало неуютно. Лежать на тонком одеяле, когда сверху тебя прижимает сильное мужское тело, как-то уж слишком интимно. Я сглотнула и попыталась устроиться поудобнее, чтобы не чувствовать каждую мышцу его поджарого тела. Кажется, Кэлс тоже понял двусмысленность ситуации. Его глаза потемнели, а губы почти касались моих губ. Я снова дернулась, а парень прошептал, даже не пытаясь отстраниться. «Лежи спокойно, Яд!» Губы слегка, словно случайно, скользнули по моим губам. «А то нас заметят, а еще...» «Что еще?» «Не нужно извиваться подо мной. Мой организм реагирует на это однозначно». «Я тебя ненавижу, Кэлс!» «Взаимно!» — усмехнулся он и замер, словно окаменев. На звонницу уже поднялись люди. Я все же, несмотря на недовольное выражение лица парня, извернулась, чтобы посмотреть, кто пожаловал. Честно хотелось увидеть Триона. Как талантливо он обвел меня, когда прикидывался влюбленным простачком Интересно, зачем? Хотел поиграть или реально не знал, кто я, поэтому рассчитывал, что ни за что не догадаюсь? Этот вопрос я была намерена выяснить, но хотелось бы не сейчас. Троих мужчин, которые поднялись на звонницу, я не знала. Триона среди них не было. Вероятно, он посчитал, что наркоту в багажнике машины нужно увести как можно быстрее. Разумные решения. «Я говорил тебе, баньше орала одна. Заметил первый, пнув валяющийся у стены камень. Никого. Демоны, эта тварь никогда не появляется к добру». «На то она и баньше. Пошли, тут больше нечего делать. Подожди. Прямо перед моим лицом оказались ноги в массивных ботинках. Сердце пропустило удар, и я старалась не дышать. Мужчина постоял немного, прислушиваясь. «Давай быстрее, что-то там замер!» — крикнул ему второй. Ботинки отступили, и незваные гости ушли». Мы с Кэлзом полежали еще какое-то время, боясь вздохнуть и пошевелиться, а потом я прошипела, отталкивая парня и пытаясь выбраться из-под сильного тела. «Все, сваливай с меня!» Он повиновался и откатился в сторону. Сразу же стала зябка. «Признайся, яд!» — слабо прошептал он. Заклинание выпило все силы. «Тебе понравилось быть снизу?» «Я тебя сейчас здесь оставлю», — мстительно заявила я. И сиди до утра, пока не восстановишь силы, чтобы добраться до дома. Я и так буду сидеть тут до утра. Он устало привалился к стене и закрыл глаза. Из носа текла струйка крови. Полог не предназначен для двоих. «Демоны тебя побери, Кэлс!» Выругалась я, чувствуя, что парень сейчас отключится, и кинулась к рюкзаку. Обычно у меня валялось что-нибудь из средств первой помощи, Я тоже частенько в минуты опасности не рассчитывала свои силы. Я отыскала в рюкзаке склянку с зельем и протянула ее кэлзу Что это? Он подозрительно поморщился, когда почувствовал резкий неприятный запах. Средство, восстанавливающее силы. Недешевое, редкое, но эффективное, пояснила я. С чего такая щедрость? Кэлс не спешил пить, разглядывал изумрудную густую жидкость и тянул время. «Потому что проще потратить на тебя ценный ингредиент, чем дотащить на собственной спине до цивилизации», — огрызнулась я. «Очень редко кому бескорыстно помогала, и поэтому была недовольна, что наглый пижон не оценил душевный порыв». «Ну, логично». Парень кивнул, сделал глоток и закашлялся, скорчившись на полу. Вырвавшееся ругательство поразило меня витиеватостью. Оказывается, в некоторых случаях Кэл бывал красноречив. «И да, какое-то время будет очень плохо», — безжалостно заключила я, наблюдая за тем, как парень бьется в судорогах. «Ты решила меня отравить?» — простонал он. Я пожала плечами и присела в стороне, ожидая, когда его отпустят. Я сама испытала на себе действие зелья, и не раз — поэтому парня жалко не было. Он позже поймет, что все для его же блага. Колотить Кэлза перестало минут через пятнадцать. Он выдохнул, завернулся в мое одеяло и отполз в угол, вытирая краем холодный пот со лба Вид парень при этом имел измученный и потерянный. «Нет, я, конечно, подозревал, что ты меня недолюбливаешь. Но чтобы настолько...» Возмутился он так искренне, что меня пробило на смех. «Ты прям как девочка!» Не удержалась я и подколола. Потом поднялась, разминая затекшие мышцы, и, дернув за одеяло, скомандовала. «Отдавай!» Кэлс со стоном, опираясь о стенку, поднялся и с удивлением замер, потому что слабость отступила. «Говорила же!» Я довольно усмехнулась. «Эта штука до ужаса гадкая, но она того стоит. Правда, запас сил часа на два-три. Потом дико захочется спать». «Знаешь», – признался он, – «мне и без этой штуки через два-три часа захотелось бы спать. Пошли уж, а то место жуткое. А по дороге ты расскажешь, что собираешься делать дальше. Отправишься к законникам?» «Нет». Я не удержалась и злобно улыбнулась. «Бесполезно. Трион, скорее всего, сможет выкрутиться. Точнее, к законникам я, безусловно, пойду, чтобы разворошить это осиное гнездо, но сделаю все по-своему». «Задумала месть?» С очень уж большим энтузиазмом поинтересовался Кэлс. «Он обвел меня вокруг пальца, он дурил мне голову. Конечно, я задумала месть. Как иначе?» – искренне удивилась я. «Разрешишь поучаствовать?» – вкрадчиво поинтересовался парень. «Извини, но я привыкла работать одна», – хмыкнула я и устремилась на выход. Не хватало только Кэлса в качестве бесплатного довеска. Итак, я задумала опасную вещь, из-за которой меня возненавидит не только Трион. «Ну, яд! Ты мне должна за полог, вопил сзади Кэлс, но я не обращала на него ни малейшего внимания. «Свидетели мне не нужны. Сейчас я больше всего хотела как можно быстрее добраться до дома, прорыдаться в подушку, разложить мысли по полочкам и спланировать свои дальнейшие действия». В этом деле пришло время поставить точку, и тогда можно будет перейти к следующему. Я уже думала о жуке, которого нашел Кэлс. Но все это могло подождать, а вот торговец с серым дурманом нет. Кэлсу все же было не очень хорошо. Поэтому он шел всю дорогу молча, лишь изредка неприлично ругался, налетая на корни. Но не жаловался, не ныл и не отвлекал неприятными расспросами. Надо отдать должное, он ни разу не съязвил по поводу Триона, хотя повод был. «Где твоя платформа?» Поинтересовалась я, когда мы добрались до практически опустевшей парковки возле унылого, зияющего черными окнами отеля. Веселье закончилось, и все немногочисленные оставшиеся на ночь посетители спали. Вот, Кэл с трудом запрыгнул на маленькую круглую платформу «Блин», какие жаловали любители острых ощущений. «Ты собрался ехать домой на этом?» – удивилась я, разглядывая пошатывающуюся в темноте фигуру. «А что?» – парень пытался выглядеть беспечным. «Ты хочешь меня подбросить?» «Не хочу», – честно заявила я. «Но подброшу, потому что еще меньше хочу чувствовать себя виновата из-за того, что ты расшибешься, так как не смог устоять на этом». «Я же добрался до сюда и жив», – Кэл заявил это из чистого упрямства. Мы не обсуждаем езду на блине в нормальном состоянии. Сейчас ты явно не способен держать равновесие. Закидывай в багажник и садись. Как ни странно, Кэлс даже выпендриваться не стал, закинул свое транспортное средство и тяжело плюхнулся на пассажирское сиденье. Видимо, действия зелья хватало на меньшее время, чем я рассчитывала.